«Любимый папенька, желаю тебе править до тех пор, пока самому не надоест». Как проходит подготовка к визиту Неверийского принца в столице? Уже украсили общественные туалеты плакатами с его улыбающимся личиком? А местные белошвейки начали шить нижние юбки с его изображением? Уверена, о нижних юбках ты знаешь совершенно точно. Его величество Отис запнулся и посмотрел на мать. Вдовствующая королева задумчиво распускала салфеточку, которую давеча вязала под ночную вазу. Изображенный на салфеточке цветок, к сожалению, получился похожим на хищный качан капусты. «Продолжай!» – невозмутимо произнесла Миневра. Между тем, недалее как сегодня утром, кортеж принца Стичи прибыл в самый Сокс. Его светлость Ананакс расставил вдоль дороги Вестовых, и как только кортеж показывался в их видимости, они тут же срывались с места и скакались докладом, распугивая крестьянские подводы, торговцев, голубей и странствующих рыцарей. В общем, всё то, что обычно встречается на проезжей дороге из одного населённого пункта в другой. Поскольку кортеж добрался до городка ранним утром, я сие действия пропустила. Спала в обнимку с любимым плюшевым мишкой. Королева растроганно вздохнула. «Если ты помнишь, папочка, я прятала в нём слабительный порошок, который подсыпала своим гувернанткам в чай. Вот интересно, подействует ли кармадонское медикаментозное средство на неверийцев? Как ты думаешь?» Отис посмотрел на мать и спросил. «Нас ждет международный скандал?» Та пожала плечами. «Вряд ли, Оте. Твоя дочь слишком умна, чтобы ее поймали». «О, боже, боже!» Простонал король и вновь взялся за письмо. Тетушка Селеста настояла, чтобы я надела новый наряд. Герцог ждал меня во дворце, дабы представить его высочеству стичь Она выбрала для меня пышное платье глубокого бордового цвета. Честно говоря, в нём я напоминала самой себе чью-то отрубленную голову в луже крови, но тётушка уверила, что я имею подобающий случаю торжественный вид. К платью подобрали комплект рубиновых драгоценностей – диадему, колье, серьги и перстень. Кажется, это были мамины украшения. Ей они шли. Разглядывая себя глубоко бордовую в зеркале, я решила, что моё лицо выглядит слишком невзрачным для подобного наряда. Миневра перестала распускать салфетку и прислушалась. «И достала свою косметичку!» — прочитал Отис. Схватился за голову и воскликнул. «Только не это! Только не косметичка!» Вдовствующая королева поджала губы. «Используя угольный карандаш, я сделала свои невыразительные глаза очень выразительными!» Продолжил читать король. «На моих щеках расцвели так любимые в самой сокси розы. Глубоко бортовые, ага». губы я подрисовала, увеличив в размере, как делают наши столичные модницы. И в целом осталась довольна результатом. Это лицо очень шло к платью. Я надеялась, что и на неверийцев мой вид произведет впечатление. Ты же всегда говорил, что первое впечатление самое важное. Я прибыла во дворец герцога незадолго до полудня. Вокруг ограды толпились зеваки, которые встретили меня приветственными криками. Я слышала, как они спрашивают друг у друга «Господи, а это кто такая?» И осталась довольна. Герцог ожидал меня на пороге зала для официальных мероприятий. За его спиной стоял Антарио. Надо сказать, выдержки у его светлости Ананакса не занимать. Когда молодой Ананакс, увидев меня, упал лицом в дверной косяк, отец лишь сглотнул и, поцеловав мне руку, повел на возвышение, где стояли три кресла. Я мило улыбалась придворным, но, видимо, милоты в моей улыбке было слишком много, потому что все отворачивались. «Да что она творит!» — воскликнуло его величество, бросая письмо на стол. «Она развлекается?» — пожала плечами вдовствующая королева. «Я выдам ее замуж за этого не неверийца, даже если мне потребуется его подкупить!» — рявкнул король. «И пусть они развлекаются дальше вместе, как хотят!» «Я слышала, что у принца Стича своеобразный характер!» Меневра вновь занялась салфеткой. «Какой бы у него ни был характер, мне плевать!» — заявил Лотис. Лишь бы он был добр с моей девочкой. «Тебя не поймёшь, Оти», — вздохнула его мать. «То ты стремишься сбыть дочь с рук, то беспокоишься о её будущем». потому и стремлюсь, что беспокоюсь», — проворчал король. «Надеюсь, дети её образумят. Они кого хочешь образумят». «Да», — хмыкнула королева, взглянув на него из-под лобья. «Кто бы говорил». Его Величество торопливо подобрал письмо и продолжил чтение. «Гости уже были в зале, кроме принца и его ближайшей свиты. Представляешь, у их дам в моде ленты, много лент. Они вплетают их в волосы, лентами украшены лифы и рукава платьев, и когда дамы машут руками, они напоминают швабры, которыми матросы моют полы». «Интересная мода», — заметила Миневра. Полагаю, после визита принца в столицу наши красавицы начнут повсеместно скупать ленты. Хм, переговорю-ка я завтра с министром легкой промышленности. Не верится темноволосы, высокие у них правильные черты лица и очень прямая осанка, из-за чего они производят впечатление людей высокомерных. Однако они приятны в общении и любят шутить, хотя по внешнему виду этого не скажешь. Пожалуй, их юмор для нас слишком ироничен. поскольку наши сограждане прямолинейны, как учительская указка. Но это я поняла позже, во время торжественного обеда. А тогда в зал начали заносить подарки, предназначенные тебе, папочка. Видимо, неверийцы решили, что нужна широкомасштабная рекламная акция, дабы убедить нас в том, что неверия чтит отношения с нашей любимой родиной. Про сундуки с золотом и бриллиантами писать не буду, скучно. Одним из заинтересовавших меня презентов были напольные часы в деревянном футляре. Когда они в полдень и полночь открывают створки, внутри виден целый город, взбегающий по склону горы. В нем есть королевский замок, у ворот которого регулярно сменяется караул. Городские кварталы, где днем по улицам ездят экипажи, а ночью загораются фонари. И даже виселица на площади, представляешь? Его светлость сказал мне по секрету, а ему сказал по секрету распорядитель Неверийского кортежа, что в полночь на ней появляется висельник. К сожалению, мы увидели только полуденное представление с экипажами. после чего часы унесли. Поэтому подтвердить, правда ли насчет фонарей висельника, я не могу. Когда створки открываются, часы наигрывают неверийский гимн. На мой взгляд, это очень смешно, ведь предполагается, что они будут стоять в твоих, папочка, покоях. После часов внесли запертую шкатулку из драгоценных пород дерева. Тот самый распорядитель, которого зовут Дуч Вивер, открывал ее целую вечность, ключом который по слухам, хранит принц. Когда он, наконец, откинул крышку, нашим глазам предстал бесцветный камень, уютно угнездившийся на бархатной подушке. Держащий шкатулку высокий худой старик в малиновой мантии и серебряными полумесяцами, оказался королевским магом с непроизносимым для кормадонца именем, звучащим как-то вроде «Навыч Спырсичер». Он сообщил, а Вивер перевел, что булыжник оказывается величайший магический артефакт под названием «Поцелуй правды». Если его приложить к голове любого человека, тот раскроет все свои секреты – где прячет деньги, с кем спит по вторникам, а с кем по субботам, вынашивает ли планы нападения на дружественную державу. Таких артефактов всего два в мире, и, как выясняется ранее, оба принадлежали неверии. Теперь второй будет у нас. Но знаешь что, папочка, если ты уже подумал, как будешь использовать его против меня, сейчас же думай обратно. Стоит только представить, что ты мечтаешь узнать мои тайны, как я вижу твой бюст, тот, что стоит в кабинете у бабули, который нечаянно падает на величайший магический артефакт. Его Величество почесал в затылке и посмотрел на мать. «Альви найдет, как его уронить», — не поднимая глаз от салфетки, заметила та. «Так что не советую. Лучше подумай, как использовать сей чудесный предмет в политических целях. Впрочем, если Кармадон закрепит союз с неверией браком наследников, нам уже никто не посмеет угрожать». «Ты права», — вздохнул отис «Но я боюсь представить, как принц Стич воспримет нашу дочь в бордовом...» э -э «Оттенке», — улыбнулась Миневра. «Если он не дурак, то правильно воспримет. Если дурак, то тут уже ничего не поделаешь». «И снова ты права, мама», — еще трагичнее вздохнул король. «Как, оказывается, сложно быть отцом». Вдовствующая королева хмыкнула. «Ну, дорогой мой». «Поверь, матерью быть еще сложнее. Особенно матерью короля». Отис улыбнулся и снова взялся за письмо.